Привал объявили лишь после полудня, когда даже тень деревьев не спасала от жары. И стоит признать, что во влажном лицу духота становилась почти невыносимой, заставляя с ностальгией вспоминать о прохладных галереях дворца. К этому времени мой роскошный цветок уже утратил первоначальную свежесть, но выбрасывать не хотелось. Я старался держать его так, чтобы не повредить нежные лепестки. Долориец прыгнул первым. Оставив свою лошадь охранником, он решительно направился ко мне. Кат, давай сниму тебя. Динар придержал мою под узцы. Я сама, благодарю вас. Цветы цветами, а я его боюсь. Долорит с насмешкой посмотрел на меня, затем набережно удерживая мною цветок и, рассмеявшись, предупредил. Не визжать. Что? Не поняла я. Схватив за талию, Динар аккуратно стянул меня с лошади и визжать от ужаса действительно хотелось. А рыжий, подхватив мне на руки, Направился в сторону леса. — Айсир Грахсовин, я... Что вы делаете? — «Ш -ш -ш, Он весело подмигнул. — У нас спасательная операция. Так, где же я это видел? Ветки жалобно хрустили под его ногами, какие-то зверьки с испуганным писком разбегались, и я подумал, что ночью тут точно ходить ни за что бы не стало. — Нашел! — возвестил Долориец, и мы направились к старому с прогнившим стволом дереву. Когда подъезжали, здесь блеснула вода.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 «И зачем мы сюда пришли?» Враждебное настроение усиливало боль в ногах, и королевский зад тоже не радовал. Тяжело вздохнув, Долоритс осторожно забрал мне цветок и аккуратно, стараясь не повредить еще сильнее, положил в прогнившее дупло практически на воду, которая собралась в дереве. «Зачем?» — почему-то шепотом спросила я. «Потому что тебе его жалко!» — насмешливо ответил Динар. А так мы его поставили благоприятную для прорастания среду. Будем ехать обратно, он уже пустит корни. Но через годик сие вызывающее отвращение умирающее дерево будет радовать нас новой покрытой цветами лианой Асоа. Я представила себе, каким будет гниющий ствол, если бы украсят цветы, и невольно улыбнулась. Спасибо. Что? Переспросил Голорийц. умеет же даже такой момент испортить. Ненавижу. Стоп. «Для ненависти не время и не место. И не тот объект. Следовательно, не ненавижу, а опасаюсь». «Вы слышали сказаны «Спокойно, Катриона. Только спокойно». Динар пристально посмотрел на меня, затем глухо произнес. «Раз уж мы одни, потрудись объяснить, что происходит». «Он враг. Опасный, изворотливый, излишне умный. Враг. Что мы делаем с врагами?» «Правильно».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 Там уже давно трудности, и королевские посланники не все выживают. «А, — А-а-а, рассмеялся. — А со мной ты считаешь себя в безопасности? — Нет, однозначно нет. — А вслух? — После той таверны? — Более чем. Но в лагере я демонстративно держалась поближе к хантру, и на вопрос Динара отвечала односложно, сведя разговор к минимуму. Медноволосый злился, это было заметно но в рамках вежливости он держался спать я легла между хантро и вейтаром им я доверяла чувство напряжения между мной и правителем далари айтлонские войны устроились рядом доларрица чуть дальше